Чингис Абдулаев, «Совесть негодяев», роман. Издательство «Эксмо Пресс», Москва, 1997 год. Читает Игорь Мурашков. Преступные группировки. Это клубок змей, безжалостно жалящих друг друга. Здесь нет места чести, верности и справедливости. В этом который раз убеждается суперагент Дронго, вступивший в дело после очередной кровавой разборки. Здесь, в мире безжалостных хищников, где бомба, нож, петля и пистолет — самые обыденные вещи, Он убеждается и в том, что, играя в прятки со смертью, никому нельзя доверять. Есть три рода подлецов на свете. Подлецы наивные, то есть убежденные, что их подлость есть высочайшее благородство. Подлецы, стыдящиеся собственной подлости при непременном намерении все-таки ее докончить и, наконец, просто подлецы, чистокровные подлецы. Федор Достоевский. «Бог есть соблазн, приносящий доход». Шарль Бодлер. Глава 1 В этой книге есть ненависть. И хотя критики рекомендуют авторам быть беспристрастными свидетелями событий, но в наше время это слишком большая жертва со стороны автора. Бремя ненависти довольно тяжкое бремя, чтобы нести его в одиночку. Разделите мою ненависть к многочисленным мерзавцам, но не переносите ее ни на какой народ, иначе бремя ненависти раздавит И вас автор похороны были необыкновенно пышные и торжественные почтить память банкира пришли во многочисленные друзья коллеги и сотрудники на похороны приехали 8 министров действующего правительства. И даже сам премьер-министр почтил своим присутствием столь важные события, отложив встречу с японским послом на три часа. В зал торжественно внесли и венок от президента республики. Погибший был руководителем и фактическим владельцем одного из самых крупных банков России. Злые языки говорили о его принадлежности, К мафии, но, как обычно бывает в России дальше, разговоров дело не пошло, а республиканская прокуратура, дважды возбуждавшая уголовные дела, так ничего не смогла доказать. Сергей Караухин был не просто банкиром. Он был достаточно известный в обществе, весьма влиятельной персоной, депутатом Моссовета, возглавлял объединение банкиров. Он был богат. Сравнительно молод, ему шел всего 43-й год, широко известен. Одного этого достаточно, чтобы вызвать ненависть. Если к этому добавить, что его банк довольно успешно перехватывал у конкурента весьма выгодные кредиты, то поводом для убийства Караухина было более чем достаточно. Два дня назад его и убили прямо у подъезда собственного дома. У банкира, конечно, имелись свои телохранители, но, как нередко бывает, они служили скорее своеобразным подтверждением его статуса, чем надежной охраной. Неизвестный убийцы, подъехав к его дому, просто расстреляли автомобиль, в котором находился сам Караухин, два его охранника и водитель. Один из охранников, получивший тяжелые ранения, остался в живых. Он первым вышел из автомобиля банкира, и стоял спиной к подъехавшей машине с убийцами. Несмотря на тяжелое состояние, его уже успели допросить работники прокуратуры и милиции, но с огорчением убедились...